Глава 3. Неизвестный берег. Когда я проснулся, следов непогоды совсем не осталось. Ярко светило заходящее солнце, а море, лишённое всех своих белых барашков, ласково лизало песчаный берег. Сколько сейчас времени, подумал я и вынул из кармана шерстяной рубашки свои часы. Часы стояли. По солнцу время можно было определить лишь приблизительно, примерно около 8 часов. Надо скорее идти в Батуми к моей знакомой Евгении Ивановне, а то стемнеет, и тогда пограничные строгости ещё усилятся. А если сейчас пограничники заподозрят меня, то я им покажу паспорт и всё. Чтобы не вызвать подозрения у проверяющих видом упакованного паспорта, я сорвал с него презервативы и положил в карман, сверху остальных предметов. Потом встал С удивлением потрогал кровоподтёки и стёртости на теле от шерстяной рубашки и пошёл на северо-запад, так как всё ещё считал себя находящимся южнее Батуми. Я шёл по песчаному берегу в одних плавках с рубашкой в руках. Берег был совершенно пустынный. Дальше от берега шла такая же безлюдная равнина. Удивительно, снова подумал я. Ни домов, ни деревьев. Мне бы остаться на том месте, где я спал, отдохнуть как следует и собраться с мыслями. Тогда бы я понял, где нахожусь и как мне следует действовать. Но я был очень утомлён и не мог трезво оценить обстановку. Я действовал механически, по заранее выработанному плану, который к несчастью теперь не годился. Странное и подозрительное безлюдье не внесло изменений в мои планы. Путь мне преградила широкая мощная река. Чурох, догадался я, и хотел было переплыть её, но вспохватился, что мой паспорт уже вынут из резиновой оболочки, и пошёл вверх по берегу реки в поисках переправы. Этим я опять сделал ошибку. Надо было переплыть реку, не обращая внимания на паспорт. Подумаешь, паспорт. Не прошёл я вдоль берега реки и пары сотен метров, как наткнулся на погранзаставу. Чекисты были настолько удивлены моей прометчивостью, что поверили, будто я отдыхающий и указали место, где дед-перевозчик перевозит на другой берег. А ведь для них, пограничников, так было бы логично спросить меня: "Если вы действительно здесь не отдыхающий, то как же вы не знаете, как перебраться на другую сторону реки? И как вы вообще попали сюда?" Но они не спросили. Из этого выходит, что советские пограничники не очень хорошие детективы. Они служат из-под палки и не заинтересованы в проявлении собственной инициативы. Деду-перевозчику я сослался на пограничников, и он перевёз меня бесплатно. Не мог же я дать ему 50 рублей. Это подозрительно, а мелочи у меня не было. На другом берегу реки росли густые кустарники, а почва была заболочена. Шлёпая по щиколотку в болоте, Я остро вглядывался под ноги, подозревая, что в таком месте должны водиться змеи. Когда я вновь вышел на песчаный берег, то вздохнул с облегчением. Очень хотелось пить. В кармане рубашки всё ещё лежали пробирки с виноградным соком, но сладкого питья я не хотел. Я хотел простой воды. На моём пути повстречалась хибарка, первая за всё время. Подойдя к ней, я попросил воды. Напившись, двинулся дальше. Идти босиком по чистому и тёплому песку было приятно и не очень утомительно. Я шёл быстро, но солнце тоже быстро тонуло в море. Было очевидно, что до темно до города не дойду. К морю приблизилась грунтовая дорога, которой раньше я не видел. По этой дороге изредка проезжали машины. Город, к которому я шёл, был уже виден, был виден и крупный военный корабль на рейде. которого вчера там не было. А что если попробовать остановить какую-нибудь машину? Тогда бы я успел в город до темноты. Уже наступали сумерки, и я не заметил, что в легковушке, которую пытался остановить, ехали офицеры. Но делать было нечего. Вы не подкинете меня до города? Нет, ответил офицер, и машина снова поехала. Потом ехал мотоцикл с коляской. Подкиньте меня до города, попросил я. Так накупался, что идти пешком не хочется. Я не бесплатно. Я полсотни дам. Парень подозрительно посмотрел на меня и не отвечая, поехал дальше. Я снова вернулся к урезу воды и зашагал к городу со всей скоростью, на которую был способен. Стали чаще попадаться хибарки. Однако берег по-прежнему был песчаный. Ничто не напоминало мне тех мест, где я был однажды, исследуя подходы к реке Чурох. и где пограничник проверял мой паспорт. На юге темнеет быстро. Вот еще недавно я видел окраины города, и вдруг все накрыло черная южная ночь. В разных местах вспыхнули прожекторы. Изменчивыми бликами засветилась вода. Я шел по-прежнему быстро, то по краю воды, то по берегу, как попадет. У первого многоэтажного дома, освещенного светом из его окон, стояла группа молодых людей. Увидев меня, идущего в плавках и резиновой шапочке, один из них приблизился ко мне и спросил: "Неужели вас раздели?" "Нет, всё в порядке", ответил я. "Далеко ещё до турбазы". Это была моя очередная глупость. Своим вопросом я дал понять, что эти места мне незнакомы. "Сейчас отвечу одну минутку", сказал парень и исчез в темноте. Вместо него вскоре появился милиционер. "Гражданин, у вас есть документы?" Я подал ему паспорт. Даже не взглянув в него, милиционер приказал: "Пройдёмте со мной".